Глава 25 Весь последний час уходит на настройку рабочего места для новой стажерки отдела продаж. Женщина лет 45 очень нервничает. Если честно, я бы тоже переживала. Сначала она не смогла войти под тем логином и паролем, что ей дали. Потом монитор рябью пошел. Потом компьютер стал выключаться через пару секунд после включения. Волнительная ситуация для первого дня. Вообще-то, я не по металлу, но отдел информационной безопасности по здешней структуре подконтролен главному it специалисту Сработал принцип – у кого ноги моложе, тот и идет забирать комп. Тем более я ее к общей сетке подключала. Вот я и сижу под столом, провода отключаю. «Ушла уже профурсетка!» – в кабинет заходит кто-то из сотрудников. «Женщина». Можно у меня спросить, почему я на свой счет принимаю это уничижительное высказывание, но у меня нет сомнений в том, что обо мне речь идет. Буквально полчаса назад у меня одна из сотрудниц спрашивала, судя по голосу, она же, где я такие красивые наручные часы покупала. — Как же они уже задолбали своих шлюшек в ферму тащить? Неудивительно, что все потом не работает, — продолжает, не дождавшись ответа. Ей явно кажется, что она очень классная. Самодовольством сквозит. Дельные мысли изрекает. «Малолетки без мозгов в дорогих шмотках!» Не то чтобы кошки скребут на душе, но неприятно. Показательно громко выбираюсь из-под стола с блоком в руках. Сомневаюсь, что шлюшки стали бы по полу лазить. Перехватив ношу, отряхиваю пиджак. Нареканий к работе уборщицы на нашем этаже нет. Тут же кабинет припылен, мягко говоря. Может быть, сказывается то, что рабочее место пустовало до этого долго. А может быть, в ауре дело? Новенькая сотрудница, Жанна, бледнеет. Неудивительно. Только я выйду, на нее начнутся нападки. Почему не предупредила? Катя, посмотрев имя на бейджа у только что говорившей девушки, к ней и обращаюсь. «Вы давно тут работаете?» Она хоть и теряется на пару мгновений, но все же прищуривается и в меня взглядом впивается. Гарпии, видели? Не тех, что птицы южноамериканские, а те, которые до олимпийскими божествами считались. Вот примерно с их видом на меня сейчас взирает девушка своими небольшими серыми глазками. Хотя полчаса назад в лицо мне улыбалась. А какая разница? Чуть ли не рявкает. Да вот, думаю, по какой причине полтора года назад в нашем отделе резко продажи просели и продолжают падать? На ходу передергиваю плечами, к двери направляясь. Ну и сука. Последнее, что слышу перед тем, как выйти в коридор. Продажи одной из фирм стали падать пару лет назад, если верить отчетам. Но, судя по табельному номеру, указанному на бейдже, Катюша пришла в отдел именно полтора года назад. Можно было и промолчать, но я не привыкла к такому. То, что я не слишком общительна, не говорит о том, что буду молчать в критической для себя ситуации. Вернувшись в наш соли кабинет и опустившись на стул, я глаза прикрываю. Если бы знали, с кем именно из их руководства спала я, навряд ли бы стали это так опрометчиво обсуждать. Так ведь? Хоть я и реально просто спала с Тимуром в одежде. С улыбкой на губах вспоминаю нашу последнюю ночь в Харбине. Тимур лежал на спине, а я на нем, придерживаемая сильными ладонями за талию. Прижавшись к нему, поочередно целовала его то одну, то вторую щеку, постоянно ускоряясь. В тот момент Тимур выглядел жутко довольным собой и даже счастливым, особенно когда я своим носом его нос задевала, метаясь из стороны в сторону. «Скучаю по нему очень сильно». Уткнувшись лицом в подушку, я каждое свое утро начинаю с воспоминаний о проведенном вместе с Тимуром времени. Немыслимо быстро я к нему привязалась. а юшу мама забрала несколько дней назад. Вернее, я ее в Питер отвезла. Значит, сегодня десятый день, как я Тимура вживую не видела. Чем больше дней без него проходит, тем тяжелее становится мысли в позитивном русле удерживать. Может быть... Увидев, что я согласна на все, его азарт сошел на нет? Не раздумывая, телефон достаю и набираю Тимура по видеосвязи. Мне срочно нужно подкрепить веру в то, что ему тоже не все равно. Долго ждать не приходится. Спустя пару мгновений я вижу сидящего на кровати Тимура. Без футболки. От неожиданности мой взгляд ползет вниз по его мускулистой груди. Ладони горят, как хочется до него дотронуться. «Хотя бы через экран». «Эмми, смотри в глаза», — с усмешкой произносит, подшучивая надо мной. «Ты уже спать ложился?» «Извини, я не хотела будить...» Начинаю суетиться, понимая, что не обратила внимания на время. «Нет, все в порядке». Тимур выглядит расслабленным и удовлетворенным произведенным эффектом. Обожаю его таким. «Эм, тебя кто-то расстроил?» Вот теперь уже точно, глаза в глаза. Как он понял, я ведь не плакала? Мне просто тебя не хватает. Тимур задумывается на пару секунд. Через пару дней э, я буду в Скопье. Прилетишь ко мне? Приведем вместе пару дней. Мешкаю от неожиданности вопроса. Если не хочешь, я могу на пару часов в Москву прилететь. Эм, только не обижайся. Резко подкрался пи... завал. Никак не могу вернуться пока что. Я хочу. К нему очень сильно. Улыбка Тимура настолько широченной становится, что на щеке глубокая ямочка появляется. Как себя бабушка чувствует? Родные пока не возвращаются? Уже лучше, спасибо. Через неделю ей нужно врачу будет показаться, а там видно будет. Они и в Питере остаются до конца месяца. Склонив голову на бок, Тимур за мной наблюдает с едва уловимой улыбкой на губах, а я на него смотрю. Внутренности скручивает от предвкушения. Ему очень идет вечерняя щетина, покрывающая четко очерченный подбородок. «Как на работе дела, малыш? Не обижают?» «Я не обидчивая. Поудобнее в кресле устраиваюсь, держа телефон в руках. Если что, сразу мне говори» увидев мое выражение лица, добавляет «Эмма». Я не шучу. Не хочу, чтобы тебя кто-то задел ни словом, ни делом. Общаемся с Тимуром еще пару минут. Он обещает прислать авиабилет на электронную почту. После принимаюсь комп разбирать. Самое мое нелюбимое действо, но, судя по всему, испытать нас решили по полной. Учитывая размер заработной платы, это оправдано. Через какое-то время Дверь кабинета распахивается. На пороге Алина появляется, что называется, при полном параде. Кипельно-белый брючный костюм сидит на ее миниатюрной фигурке просто шикарно. Не дожидаясь приглашения, она внутрь проходит. «Эмма, привет!» Голос Алины наполнен энтузиазмом. «Наконец-то получилось к тебе заскочить! Как дела? Как с Тимуром нашим в командировку съездили?» Он окрылённым вернулся, да настолько, что сразу опять упорхнул. Что ты с ним там такого сделала? У меня разве что глаза на лоб не лезут, но рот точно приоткрывается от нескромности вопроса. Я не привыкла быть искренней с посторонними людьми, тем более обсуждать свою личную жизнь. Здороваюсь с гостей и кофе-чай ей предлагаю, поднимаясь на ноги. Эмма, не переживай, все хорошо. «Прости, Кирилл со мной поделился, когда дочку забирал». Сказал Тима, будто бы не в себе. Мы не привыкли его видеть таким. Обычно он серьезный и хмурый, всегда держит ситуацию под контролем, не давая ни себе, ни нам спуска. На сотрудников так и вовсе устрашающе действуют. Я Кириллу давно говорила, если повесить портреты его старшего брата в каждом кабинете, работоспособность повысится в разы». Алина – одна из тех редких людей, которые могут одним своим присутствием украсить любую окружающую обстановку. Хоть плесень, хоть грязь. Легкая, веселая, яркая. Распрощаться с Алиной быстро не выходит. Она делает мне предложение, от которого отказаться у меня не выходит, сколько бы я ни пыталась.